то ли бывшие хозяева жилищ, в ночную пору возвращавшиеся из дальней, темной стороны жизни и смерти. Курт встряхнул головой, селись сбросить с себя ледяное оцепенение, ощущая, тем не менее, мерзкие мурашки на спине. Бояться здесь следует не призраков, напомнил он себе настойчиво, а людей, вполне живых и временами не желающих видеть таковыми,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 Курт тоже рассматривал своего потенциального информатора. Луна была тусклой, однако даже в ее слабом свете было различимо, что ночной собеседник молод, годами тремя лишь старше него, жилистый собран как кошка, лицом, однако, более напоминая воробья, прицелившегося на брошенную на дорогу горсть зерна. «Прежде чем мы начнем говорить, майстер-инквизитор, я задам вам один вопрос».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 за которую успел продумать все, что только мог себе вообразить. От возможного покушения с попыткой подставить местных бандитов до мести кого-то из прежних знакомых. Наконец он кивнул, осторожно приблизив ладонь к рукояти арбалета. «Имею. Самое непосредственное. Это я, Курт Гессе, племянник Фиклера. Это что-то меняет?» «Не хватайся за нож, Беккер. Засмеялся человек напротив, сделав еще два шага и остановившись уже рядом. «Ты всегда был нервным...» Примечание. «Бэка. Булочник. Немецкий. Конец примечания. Полагаю, нет смысла спрашивать, знакомы ли мы?» Снова опустив руки, подытожил корт. «Теперь, при таком расстоянии, готовясь при случае выхватить оба кинжала...»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 «Теперь, раз уж я знаю, с кем говорю, действительно, не по себе. Неловко выговаривать вы и майстер тому, кто когда-то хранился за моей спиной, утирая кровавые сопли. Тогда оставим это, так будет проще», — предложил он миролюбиво, и Финг с готовностью кивнул. «Это хорошо, что ты не задаешься, Бекер. Пошли сядем, ты не думай».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 «Сейчас все обрисую. Не боись Без сведений не выйдешь. Только ты мне сначала скажи, если не секрет. Как это тебя угораздило? Тебя ж вроде вздернуть должны были». «Повезло», — отозвался Курт, косясь в темноту и теперь уже отчетливо слыша, как кто-то ходит чуть в стороне, топчется на месте.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 «Подумали, если ты, то говорить будет проще. А если просто имя совпало, то все равно лучше с тобой, чем с этим старичьем. Уж извиняемся за прямоту». «Да нет», — усмехнулся Корт. «Я понимаю. Самому с ними иногда. Так что у вас случилось?» «А это, Бекер, не у нас», — вздохнул Финк.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 Ночью появлялась, следующей ночью — обратно, втихую. И студентик тоже. Вечером шесть к ней, другим вечером — шесть обратно. Ну, кроме как пообсосать косточки, нам бы и до этого дела не было бы. А только однажды она с нами связалась. Причем чертова баба сама, представляешь? Вот так вот, в трактире. Подсела к одному из наших и... Не напрямик, обходами. А все ж сама сговорилась с ним о работе. «А какой?» — поторопил его Курт, когда Финку молк, глядя под ноги. «Да надоел ей тот студент, понимаешь?» Остачертел попросту. А бросить, видно, побоялась. Ну, как он в отместку всем расскажет, что графиню натягивал. Так что заказала она его. Причем...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 «Чтоб просто знал, в кого макаешь». «Ну, а раз мы уверены не были, то и молчали». «Мы ж думали, просто стерва развлекается». «У каждого свои странности, лишь бы платили». «Это был единственный случай», — спросил Корт тихо. И Финг вздохнул. «Да нет, Бекер, не единственный. Того парня, значит, в канаву уложили»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 Приятель мой тогда еще у нее спросил, ну, знаешь, типа, в шутку. Вы, мол, нам все время будете такие заказы поставлять. Ждем, говорит, с нетерпением. Она ему улыбнулась так. Знаешь, аж дурно стало. Это он мне говорил потом. Подожди, говорит, немного. И поработай пока фантазией. Не могу ведь я делать за вас половину работы. «Измышляя, как обставить смерть без подозрений». «И что?» «Уже зная ответ, произнес Курт тяжело». «И еще я так через годик. Новый заказ». Этого попросту прирезали на улице. Потом магистратские сказали, что, мол, бывает. Нечего среди ночи шляться по улицам. Добрые люди в такое время дома сидят и ко сну готовятся. «Вот так».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 арест этот но ну, мы подумали одно дело кровь пустить а уж порчи всякие его лжба это брат совсем другое значит филипп шлак тоже был из числа любовников в графини уточнил корт головорез покривился знать не знаю как его звать университетский секретарь ясно знаешь продолжил финк несколько смущенно потирая ладони одна другую. «Я ведь хреновый христианин, сам понимаешь. Ну там, не укради, не убей и все такое. Жена ближнего, осел и кошелек его. Только ведь это все не то. Я ведь вот тут где-то...» Понизил голос Финг, похлопав себя по груди. «Понимаю, что грехов на мне уйма, и душа как головешка».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 И все вот это рассказываю только потому, что дело ведет Инквизиция. Это дело потустороннее. Понимаешь? Да, Финг. Серьезно кивнул Корт. Прекрасно тебя понимаю. Я так разумею, что тебе бы, наверное, свидетель был бы нужен. Только тут уж... Извиняемся, Беккер. Не взыщи. Не пойду. Да и не станут меня слушать. Даже если и пошел бы.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 что не всегда все в жизни получается сделать правильно, не оставив при этом в душе сомнений. «Вот черт!» – нервно засмеялся Финг. «Правильный Бекер! Глазам и ушам не верю! Ты ж таким зверенышем был! Я думал, матёры псина вырастет!» «Псина и выросла!» «А, вроде, пес господень, да? Я типа юмора ценил, ага!»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 «Тебя не тронут. Я никому не скажу, с кем именно говорил». «С другой стороны, это выходит, измена? Ты ж был бы обязан». «Светские пусть со своими делами разбираются самостоятельно». «Извини, но я опять к делу, Финг. Это все? Все, что тебе известно? Что ты хотел сказать?» «Все, Бекер. Больше ничего не знаю. Ничего не могу прибавить».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 Это, как ты верно заметил, для проповеди не место, а мои слова становятся на нее все более похожими. Я высказал предложение. Думай, искуситель. Высокопарно произнес Финк, качнув головой. Черт, это как болото. Хотел шагнуть и достать слетевшую шепку, а увез по самые яйца. Бекер, еще лет пять назад.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 Керн бушевал, как зимняя буря, и сыпал словами, каковых Курт не слышал даже от тех, с кем этой ночью беседовал на пустой темной улице брошенного квартала. Он возражал, хладнокровно, выдержанно, четко. Керн повышал голос, и Ланс, сам глядящий на младшего сослуживца с видимым недовольством, не раз останавливал начальствующего, призывая к спокойствию.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 «Я тебе устрою, понял меня? Я тебе не ремня, я тебе плетей всыплю, чтобы на всю жизнь запомнил, для чего существует начальство». Не в первый раз холодно откликнулся он. «Такими нота бены у меня вся спина исписана. Примечание. Заметка. Дословно, обрати внимание. Латынь. Конец примечания». «Значит, мало паролей!» «Вальтер!» Укоризненно осадил его ланс снова, и обер инквизитор умолк, переводя дыхание, и потирая покрасневшие от недосыпания глаза. «Хорошо!» Устало произнес Керн, снова подняв взгляд к стоящему напротив подчиненному. «Пусть ты вернулся!» «Но с чем ты вернулся?» «Я дал полный отчет!»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 — пробормотал Керн, поднявшись. — Сколько с ним людей? — Герцог. — Понял Корт. — Действительно, началось. — Одиннадцать, майстер Керн. — отчеканил курьер, включая простую челядь. — Стало быть, пока он едет разговаривать, — заметил Ланс. — Да, похоже на то. Керн кивнулся вздохом, указав курьеру на дверь.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 «Его впускают одного», — пояснил ланс в ответ на настороженный взгляд Курта. «Наши пропустят лишь пару солдат, если герцог слишком упрется». Крики стихли почти сразу. Около минуты в комнате висела тишина, а потом в коридоре послышались шаги, уверенные, быстрые. «Гесса в сторону, и не ляпни глупостей!» Быстро велел Керн, поднимаясь, и выходя из-за стола. — Говорю только я, ясно? — Слушаюсь. На этот раз без пререканий откликнулся Курт, отойдя к стене и остановившись там, в шаге от неподвижного хмурого ланца. Дверь распахнулась тут же, тоже без стука, резко, едва не ударясь о стену. Герцог Рудольф фон Аусхазен, подтянутый, рослый, Прошагал в комнату, обводя тяжелым взглядом присутствующих, и усмехнулся. «Так, я вижу, майстер-уберинквизитор, вы меня уже ждете. Это ваш соглядатый сорвался от ворот, как ошпаренный». «Доброго дня, ваше сиятельство!» С неприкрыто лицемерным радушием ответил Керн. «Присядете?» «К черту!» Отрезал герцог, нахмурясь. «Я устал».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 Пфальц-графиня Маргарет фон Шонборн арестована по обвинению в использовании чародейства с целью оказать давление на действующего следователя конгрегации. Пока формуля «аккузатория» достаточно мягкое ваше сиятельство, однако... Примечание. Формулировка обвинения. Латынь. Конец примечания. Это он... Палец, в потрепанной поводьями перчатки, ткнул в сторону курта. Майстр-инквизитор распрямился, глядя снизу вверх на то, как герцог приблизился, разглядывая его в упор, не стесняясь. «Таких, моя племянница, могла бы получить десяток, безо всяких колдовских вычур, одним движением ресниц. Вы что, смеетесь?» Ланс за спиной герцога, Сделал страшные глаза, призывая к терпению. Курт осторожно перевел дыхание и промолчал. «Раскрывать вам подробности дела я не имею права». Голос Керна был спокоен и почти приветлив. «Когда дознание будет окончено, вы получите ответы на любые вопросы сполна, ваше сиятельство. Но пока все, что я могу вам сказать, я уже сказал. Мне в чем-то понятно ваше недовольство».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 «Сажают в тюрьму, как какую-то торговку, по-идиотскому, бессмысленному обвинению. Это уже не недовольство, это справедливый гнев». «Для святой инквизиции по-прежнему выдержано», — возразил Керн. «Нет различий между низшим и благородным, ваше сиятельство. Конгрегация судит по справедливости каждого, невзирая на чины и лица». «Еустиция симулята». Конгрегацией не применяется, и в наших камерах могут пребывать подле друг друга и пастух, и герцог. Примечание. «Еустиция симулята». «Лицемерная справедливость». Латынь. «Конец примечания». Вы это на что намекаете, майстер-оберинквизитор?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 о полной виновности госпожи Фон Шонборна. «Какие улики?» Керн развел руками, взглянув на собеседника с укоризной. «Ваше сиятельство, я не могу вам сказать этого, ведь вы сами это знаете. Единственное, что я могу еще добавить, это то, что госпожа Пфальц-графиня изъявил желание призвать вас в свидетели своей невиновности». «Мой долг велит мне соблюсти устав дознания. Посему я обязан говорить с вами. Есть вам что добавить к уже сказанному, ваше сиятельство?» «Да, есть». Вновь повысил голос герцог. «Моя племянница – взбалмошная и безответственная девчонка. Но она никогда не делала того, что вы на нее навешиваете, что бы это ни было. Все эти обвинения...»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 «Если улик недостаточно, это означает, что обвинить мою племянницу не в чем». «Моя мысль вам понятна?» «Госпожа фон Шонборн имеет право потребовать начала суда. Она своим правом не воспользовалась, и от нее мы не слышали». «Ну так слышите от меня?» С угрожающим спокойствием перебил герцог. «Как я уже сказал, я не желаю торчать здесь весь день». «Посему, майстер, обер-инквизитор, давайте оставим эти словеса и перейдем к делу. Я изложу свою мысль просто. Или вы начинаете суд с тем, что у вас на нее есть, безотлагательно, завтра же. И тогда мы посмотрим, кто прав. Или же признаете свою ошибку и отпускаете ее с полным оправданием и извинениями. Я выражаюсь ясно?»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 более неподдельную и удовлетворенную, нежели принужденная гримаса Керна. Причем я ведь не в Рим снаряжу посыльного, я обращусь к папе в Авиньоне. Примечание. В период с 1309 года по 1378 год резиденция глав католической церкви находилась не в Риме, а во французском Авиньоне.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 Только спорите доказывать что-либо, он будет не мне. Как только мы должным образом донесем до всех мысль о том, что хранительница императорского Пфальца, место, где престолодержец останавливается в своих путешествиях по Германии, суть ведьма и злоумышленница, неужто вы полагаете, что его императорское величество –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 Во всю историю избранники короновались папой, лишь после этого именуясь, собственно, императорами. Ваш же покровитель, мастер Робер Инквизитор, по существу пустое место. Князь от мира сего. И так будет, пока святейший престол не осенит его благословением. Авеньонские, разумеется. А вам не все равно, скажу ли я «да» или «нет».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 «А мне плевать, ясно?» Вновь оборвал его фон Аусхазан, сделав еще шаг вперед. «Мне глубоко начхать на ваш суд, на улики, на ее виновность и все прочее. Не слишком благочестиво». Невесело усмехнулся Керн, и герцог фыркнул. «Ну так арестуйте меня за это, майстер Робер Инквизитор. Повторяю, мне наплевать на то, что вы ей вменяете». И по уже упомянутым причинам, на вашем месте я не возлагал бы столь великие надежды на вашего императора. «Вашего императора!» — тихо повторил Керн. «Слишком часто за последние минуты вы упомянули сие сочетание слов, ваша светлость». «И что же мне за это будет, майстер-оберинквизитор?» инквизитор с умилением уточнил герцог.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 Фон Аусхазен не стал выслушивать ответа. Керн, похоже, отвечать и не намеревался. Когда за спиной герцога захлопнулась с грохотом тяжелая дверь, инквизитор медленно прошагал к своему стулу, обессиленно опустившись на потертое сиденье, и подпер голову руками. «Вот сукин сын!» констатировал Ланс тихо, пройдя к табурету у стены, И неловко примостившись на самый краешек, Керна вздохнул. «Он прав. Он! Чтоб ему пусто стало! Во всем прав! Такого противостояния конгрегация сейчас не вынесет! Не время! Вот дерьмо!» Выдохнул он зло, взъерушив седые волосы и стиснув голову ладонями. Все наши улики окажутся детским лепетом, если он и впрямь привлечет тех, кто выше нас». «Благодарение Богу хотя бы за то», – тихо заметил Ланс, что архиепископ – тупица и трус, и не вмешался лично. Как фактический владелец земли Кёльна, он нас попросту стер бы в порошок. Судя по всему, понадеялся набраться. «У герцога язык лучше подвешен, и наглости больше». И неспроста. Ему есть чем грозить, а нам нет. Единственное, что послужило бы четким доказательством в нашем положении, это если б мы взяли фон Шонборн с гримуаром в руках над котлом с кипящим зельем, а все прочее. Когда дверь распахнулась снова, вновь без стука и настежь, Курт даже не сразу обернулся. Привык.